Глава 19. Я тоже огляделась, но ни Прохора, ни Корнея не увидела. Странно. Они исчезли сразу после того, как тётка о девочке из Алексеевки сказала. Догадалась я, и Танька побледнела. И что, спасать помчались или перепрятывать? Она осторожно высунулась из-за широкой спины тракториста и прошептала: "Филчеритца сидит как ни в чём не бывало и глазом не повела". Может она уверена в том, что девочку не найдут, вот и спокойная. Мне очень не хотелось верить, что колдуны причастны к этому происшествию. Пусть они были грубиянами и хамами, но ведь нельзя быть гадами и иметь таких предков. Как жаль, что мы ничем помочь не можем, вздохнула Танька. Куда ночью убежать, не на болото же? Я не могла с ней не согласиться, ведь действительно в этом не было смысла. Мало того, что помочь мы вряд ли бы смогли, ещё бы и сами сгинули на болотах. А за столом уже говорили о другом. Смеялись и поглощали халявные деликатесы, моментально забыв и о девочке, и о своих благодетелях. «Пойдём домой», — прошептала Танька. «Не могу на эти рожи смотреть». Никем не замеченные мы покинули сие мероприятие и, забрав вещи из гардероба, потопали по искрящемуся снегу. Ярко светила луна, щипал чёки морозец, и я с тоской подумала, что где-то замерзает бедный ребёнок. Если он ещё жив, конечно. Ты тоже о девочке думаешь. Подруга будто прочла мои мысли. Да. Самое обидное, что от нас толком никакого, вздохнула я. Куда бежать, где искать? Танька молчала примерно пару минут, а потом сказала: "А если она у фильтчерица дома?" В смысле? Я даже остановилась. Ты сейчас предлагаешь влезть к ней в дом? А что? Танька похлопала себя по бокам, согреваясь. Всё равно фильчирица в клубе. Ты представляешь, что будет, если нас застукут? Мне даже дурно сделалось от такой перспективы. Это уголовное дело. Да какое там дело? Вся деревня жрёт на празднике, хмыкнула Танька. Они пока не выпьют всё, что там имеется, из-за стола не выйдут. Это было правдой. Но кто мог дать гарантии, что Литкины родственницы не захотят уйти раньше? «А если там ребёнок погибает?» — привела подруга к контраргумент. «Танька...» — простонала я, не в силах спорить с этим. «А ты знаешь, где она живёт?» «Так в пристройке возле медпункта...» «Где ещё?» — удивилась Танька. «Там всем врачам жильё выделяют». Свернув с основной дорожки, мы направились в сторону кладбища. И чем ближе подходили к медпункту, тем сильнее нервничали. Темнота, конечно, была хорошей подругой, но и пугала основательно, сворачиваясь густыми тенями под почерневшими заборами. Я даже представить не могла, как мы проникнем в закрытое помещение, не разбивать же нам окна в самом деле. Сумрак и тишина царили возле медпункта. Лишь тусклая лампочка тихо поскрипывала на обледеневшем проводе, освещая ступеньки и облезлую дверь. словно в готическом романе увитые сухими ветвями перила убегали в темноту, предостерегая нас, и мы остановились, глядя перед собой и не решая сделать первый шаг. И где здесь вход в пристройку? зашептала я, чувствуя себя не очень уютно. Не знаю, может, нужно с другой стороны посмотреть, предположила Танька и добавила: как можно жить в таком месте? У неё ведь окна на кладбище выходят. Так ей, наверное, нравится, хмыкнула я. Её пизажок. Я могу вам чем-то помочь? От этого голоса по моему позвоночнику промчалась стая ледяных мурашек, и медленно повернувшись, я увидела фельдшерицу, стоявшую в нескольких метрах от нас. Она выглядела спокойной, на её красивых губах играла лёгкая улыбка, но я чувствовала исходящее от неё напряжение. О нет, Как клёк молотанка, и её голос прозвучал на таких высоких нотах, что у меня зачесалось в ушах. Мы в гости идём, а вы почему не на празднике? Голова разболелась, ответила она и шагнула к нам. Хочется в тишине побыть. А здесь всё способствует, да? К чему она это сказала? Намекает на что-то. Наверное, ответила я, и мы тоже шагнули только назад. На любителя Антураж. В гости говорить и идёте. Странная фельдшерица не оставляла попыток приблизиться к нам и с каждым шагом всё сильнее укорачивала расстояние между нами. Так все ведь в клубе. Что ей нужно? Чего она наступает на нас? Я уже 300 раз пожалела, что припёрлась сюда, ведь помочь нам было никому. Темнота, безлюдное место, кладбище. Если сейчас она вздумает убить нас, ей точно никто не помешает. Ответить мы не успели. Из темноты показался свет фар, и через секунду возле нас притормозил гелик соседей. Закхлопали дверцы, и у меня даже дух перехватило, когда я увидела Корнея с ребёнком на руках. Девочка была завёрнута в его куртку, лишь светлая косичка свисала наружу тоненькой ленточкой. Ребёнку помощь нужна, рявкнул Прохор, и его взгляд, скользнув по нам на секунду, наполнился изумлением, но тут же его внимание переключилось на врачиху. «Сейчас, секундочку!» Она бросилась к дверям медпункта и зазвенела ключами. «Сейчас, сейчас!» Наконец дверь поддалась, и они вбежали внутрь, а мы недоуменно переглянулись. «Что это было?» Танька нахмурилась, поглядывая на гелик, а потом ломанула следом за ними. Все еще находясь под впечатлением от эффектного появления Прохора с Корнеем, я понеслась за ней, и она не могла, И несколько раз упала на скользких ступеньках, кляня их на чём свет стоит. Из кабинета врача лился свет, и прижавшись к стенам по обе стороны дверей, мы заглянули внутрь. Девочка лежала на кушетке, а фельдшерица стягивала с неё курточку. Что случилось, где вы её нашли? На заимке в груде старых одеял, ответил Прохор. Странно, что никто не додумался обыскать заимку. Ребёнок болен и горит. "Томок догадаться, что ребёнок из Алексеевки на нашей заимке", прошептала Танька и пожала плечами. Хотя, наверное, и должны были проверить. "Вопрос, кто её туда приволок?" шипнула я в ответ и задумчиво произнесла. "Кто-то искусно притворяется". Пошли отсюда. Подруга отлипла от стены и шагнула в темноту. "С девочкой всё в порядке, и вряд ли что-то снова случится. Мы ведь видели, что её принесли сюда". Словно в подтверждение её слов, мы услышали голос врачихи. Я позвоню участковому, пусть придёт. Нужно сообщить родным девочке, но я настаиваю на госпитализации ребёнка. Похоже, у неё воспаление лёгких. Домой мы вернулись замёрзшие и злые. Но ясно было одно: фельдшерица скрывала свою истинную причину. И если бы не появление Колдунов, то нам точно грозило знакомство с настоящей Леной. Мне на секунду показалось, что она нас сожрать хочет. Таньку передёрнула. Я даже начала молитвы вспоминать. «Я думаю, эта тварь поняла, что Корней и Прохор отправились искать девочку», сказала я и тут же воскликнула. «А это говорит о том, что всё-таки они что-то знают. Не могли они вот так от фонаря пойти и найти девочку на заимке. Значит, были уверены, что её на болото потащили». «Завтра пойдём к Лукасе», твёрдо сказала Танька. Нужно, чтобы она посмотрела, что внутри у этих потомков пришлох. Громкий стук в дверь заставил нас чуть ли не подпрыгнуть. Кого это принесло? Мои нервы были уже ни к чёрту, и я с опаской посмотрела в тёмный коридор. "Надеюсь, не врачиху", за могильным голосом прошептала Танька. И, сыркнув на неё недовольным взглядом, я пошла к двери. "Кто там? Соседи?" Когда дверь распахнулась, я от неожиданности чуть не упала. Вечер добрый. Они надвигались на меня, а я пятилась от них, пока не оказалась в кухне. Прохор вошёл за мной, а Корней заполнил весь дверной проём своими плечищами. Танька раскрыла рот, глядя на нашу компанию, и протянув руку, Прохор захлопнул его, надавив на подбородок. Что вы делали возле кладбища? — спросил он, когда возмущённая такой бесцеремонностью Танька подскочила со стула. «Не возле кладбища, а возле медпункта», — возразила я. И тут же, опомнившись, протянула. «А вам какое дело?» «Подозрительные вы какие-то», — Корней сощурился, разглядывая нас. «Почему ушли с праздника?» «К любовникам на свидание спешили», — огрызнулась Танька. «Или нам отчитываться нужно?» «На кладбище?» Уточнил Прохор, и надувшись, она прошипела: "А это уже наше личное дело, где интимные встречи устраивать. Судя по среднему возрасту мужской половины в вашей деревне, вы любите постарше". Ехидно произнёс Корни и оскалился белозубой улыбкой. "Всех дедушек уже соблазнили. Вам как раз переживать не стоит". Танька злилась и глотала по полслова: "Вы не в нашем усе. Могу вас заверить, что ваши усы «Тоже не в нашем вкусе», — хохотнул Прохор. А Корней засмеялся, следом заставляя нас краснеть и злиться еще больше. «А почему вас не интересует тот факт, что возле медпункта мы не одни были?» Я тоже прищурилась, глядя на Корнея. «Там и врачиха наша ошивалась». «Насколько я понимаю, Лена живет там». Его губы изогнулись в презрительной усмешке. «А вот вы зачем-то врете». «А вы что, полиция, чтобы вам правду говорить?» к Таньке вернулась речь. До свидания. Дорогу найдёте? Я за тобой слежу, поняла? Перед тем как развернуться и пойти к дверям, Прохор уставился на подругу злыми глазами и прошипел: "И если вы что-то скрываете?" "Не пойму", громко произнесла я им вслед. "Когда вы из сараваров в детективы переквалифицировались?" "Змея", услышала я и чуть не задохнулась от возмущения. Это он меня змеёй обозвал.